Немецкое наступление в России летом 1942 года К концу лета 1942 года Адольф Гитлер, казалось, снова был на коне и свысока смотрел на весь мир. В Атлантике немецкие подводные лодки наносили большой урон союзникам, ежемесячно отправляя на дно английские и американские суда общим водоизмещением до 700 тысяч тонн больше, чем спускалось на воду судов в доках США, Канады и Шотландии. Хотя Гитлер и оголял свою оборону на Западе, перебрасывая оттуда солдат, танки и самолеты на Восточный фронт, чтобы покончить с Россией, в то лето еще не чувствовалось, что англичане и американцы достаточно сильны, чтобы предпринять, пусть небольшую, высадку через Ла-Манш. Они даже не стали рисковать ради захвата Северной Африки, находившейся в руках французов, Хотя ослабленные и разделенные французы едва ли смогли бы оказать серьезное сопротивление союзникам, да и немцы не смогли бы ничего предпринять, разве что выделить несколько подводных лодок и небольшое число самолетов для баз, расположенных в Италии и Ливии. Английские военно-морской флоты и военно-воздушные силы оказались не в состоянии сорвать переброску немецких линейных крейсеров «Шарнхорст» и «Гнезинау», а также тяжелого крейсера «Принц-Ойген» из Бреста в безопасной гавани Германии. Средь белого дня они на полной скорости беспрепятственно проносились по ла и пады колес запада на восток, на виду у всех. Гитлер опасался, что англичане и американцы попытаются оккупировать Северную Норвегию и настоял на переброске из Бреста в Северное море выше указанных боевых кораблей, чтобы использовать их для обороны в норвежских водах. «Норвегия», — говорил он Редеру в конце января 1942 года, — «это сама судьба. Поэтому ее следовало защищать любой ценой. Но, как выяснилось, в этом не было необходимости». Англоамериканцы намеревались использовать свои ограниченные силы на Западе по-иному. На карте завоевания Гитлера к сентябрю 1942 года казались ошеломляющими. Средиземное море практически превратилось во внутреннее озеро, держав Оси, где Германия и Италия контролировали большую часть северного побережья от Испании до Турции а южное побережье от Туниса до участка, расположенного в 100 километрах от Устья Нила. По существу немецкие войска контролировали территорию от норвежского мыса Нордкап, омываемого арктическими водами, до Египта и от Бреста, расположенного на Атлантическом побережье, до низовьев Волги на границе с Центральной Азией. Войска немецкой 6-й армии вышли к Волге чуть севернее Сталинграда 23 августа. За два дня до этого флаг со свастикой был водружен на вершине Эльбруса. 8 августа были захвачены нефтеносные районы Майкопа, ежегодно дававшие 2,5 миллиона тонн нефти, хотя нефтедобывающие сооружения достались немцам почти полностью разрушенными. К 25 августа танки Клейста заняли «Моздок», расположенный всего в 80 километрах от главного советского нефтедобывающего центра в районе Грозного. Отсюда до Каспийского моря оставалось каких-нибудь полтораста километров. 31 августа Гитлер настаивал, чтобы фельдмаршал Лист, командующий армией Минкавказе, собрал все свои наличные силы для завершающего броска на Грозный с тем, чтобы прибрать к рукам нефтеносные районы. В тот же день Ромель начал наступление Уэль аламейна будучи уверен, что прорвется к Нилу. Хотя Гитлер никогда не был удовлетворен действиями своих генералов, 13 июля он снял фельдмаршала Бока, командующего южным направлением, которого он, как яствует из дневника Гальдера, постоянно ругал и отчитывал, как большинство других командующих и генеральный штаб, за недостаточно быстрые темпы наступления но теперь он считал, что решающая победа не за горами. Он приказал 6 армии и 4-й танковой армии продвигаться вдоль Волги на север после того, как будет захвачен Сталинград и совершить глубокий охват, что позволит ему наступать на центральную Россию и Москву как с востока, так и с запада. Он считал, что с русскими покончено, и по свидетельству Гальдера всерьез говорил о наступлении частью своих сил через Иран к Персидскому заливу и о том, как он соединится с японцами в Индийском океане. Он всецело доверял точности немецкого разведывательного доклада от 9 сентября, в котором утверждалось, что русские исчерпали все свои резервы. Совещаясь с адмиралом Редером в конце августа, Гитлер уже не вел о России, которую он теперь рассматривал как заблокированное жизненное пространство, и все свои помыслы обратил к англичанам и американцам, которые вскоре, в чем он не сомневался, будут вынуждены пойти на обсуждение условий заключения мира. И тем не менее, как позднее вспоминал генерал Курт Цейцлер, каким бы розовым ни представлялось тогда будущее, почти все генералы на фронтах и в генеральном штабе видели недостатки этой приглаженной картины. Их можно суммировать следующим образом. У немцев уже не осталось ресурсов ни людей, ни орудий, ни танков, ни самолетов, ни средств транспортировки, чтобы достигнуть тех целей, которые ставил Гитлер. Когда Ромель попытался было объяснить это своему повелителю в отношении Египта, Гитлер приказал ему взять отпуск по болезни, и отправятся в австрийские Альпы. Когда Гальдер и фельдмаршал Лис попытались объяснить то же самое в отношении русского фронта, он снял их с занимаемых постов. Даже стратег-дилетант не мог бы не увидеть, как по мере усиления советского сопротивления на Кавказе у Сталинграда и приближения осенних дождей над немецкими армиями на юге России нависала угроза. Растянутый северный фланг Шестой армии оказался опасно оголенным по рубежу Верхнего Дона на 500 км от Сталинграда до Воронежа. Здесь Гитлер разместил три армии своих сателлитов – венгерскую, вторую, южнее Воронежа, итальянскую, восьмую, еще дальше, на юг от Воронежа, румынскую, третью, правее у излучина Дона, к западу от Сталинграда. Так как венгры и румыны ожесточенно враждовали друг с другом, то в промежутке между ними была размещена итальянская армия. В степях к югу от Сталинграда находилась румынская четвертая армия. Не говоря уже об их сомнительных боевых качествах, все эти армии не были оснащены должным образом. У них не хватало бронетанковых средств, тяжелой артиллерии и транспорта. Более того, они были сильно растянуты по фронту. Румынская Третья армия держала 160-километровый фронт силами всего 69 батальонов. Но союзной армии — это все, что имелось у Гитлера. Не хватало немецких частей, чтобы прикрыть брешь. А поскольку он считал, по свидетельству Гальдера, что с русскими покончено, то особенно и не беспокоился относительно оголенного и растянутого донского фланга. А между тем фланг этот являлся крайне важным для сохранения как 6-й армии и 4-й танковой армии у Сталинграда, так и группы армии А на Кавказе. В случае развала этого фланга возникала не только угроза окружения для немецких войск у Сталинграда, но и опасность оказаться отрезанными для войск на Кавказе. Нацистский правитель опять вел рискованную игру. Это в ходе летней кампании случалось не впервые. 23 июля, в самый разгар наступления, он сделал еще один рискованный шаг. Русские отступали между Донцом и Верхним Доном, отходя на восток к Сталинграду и на юг, в сторону Нижнего Дона. Нужно было принимать решение. Следует ли немецким войскам сосредоточиться на захвате Сталинграда и блокировании Волги, или лучше нанести основной удар на Кавказе, чтобы обрести русскую нефть? Еще в начале месяца Гильтер искал ответ на этот решающий вопрос, но так и не нашел. Сначала на него сильнее всего действовал запах нефти, и 13 июля он изъял из группы армии Б 4 танковую армию, которая наступала вниз по Дону, в сторону излученной реки и дальше к Сталинграду, и бросил ее на помощь Первой танковой армии Клейста, форсировать Дон в нижнем его течении у Ростова. И наступать дальше на Кавказ к нефтеносным районам. Хотя в этот момент 4 я танковая армия, вероятно, могла почти беспрепятственно продвигаться к Сталинграду, который почти некем было оборонять, и быстро захватить его. К тому времени, когда Гитлер осознал свою ошибку, было уже поздно, и тогда он еще больше усугубил ее. Когда 4 танковая армия через пару недель была снова переброшена на Сталинградское направление, русские пришли в себя настолько, что уже были в состоянии остановить ее. Снятие же 4-й танковой армии с Кавказского направления слишком ослабило клейста, чтобы успешно завершить наступление на нефтеносные районы Грозного. Переброска этого мощного танкового объединения обратно для наступления на Сталинград явилась результатом рокового решения, принятого Гитлером 23 июля. Его фанатичная решимость захватить одновременно и Сталинград, и Кавказ, вопреки Советам Гальдера и других командующих войсками на фронтах, которые считали это невозможным, воплотилась в директиве номер 45, которая приобрела широкую известность. Она явилась одной из наиболее роковых, изданных Гитлером за всю войну, ибо в конечном счете не была достигнута ни одна из поставленных в ней целей, что привело к самому унизительному поражению в истории Германии. Уже вскоре стало совершенно ясно, что ему никогда не удастся выиграть войну и что дни тысячелетнего Третьего Рейха сочтены. Генерал Гальдер был ошеломлен. Последовала бурная сцена в Верфольф на Украине, возле Винницы, куда 16 июля перебрался Гитлер, чтобы находиться ближе к фронту. Начальник генерального штаба настаивал на том, что необходимо бросить все основные силы на захват Сталинграда. И пытался объяснить, что у немецкой армии недостаточно сил, чтобы вести две крупные наступательные операции на двух различных направлениях. Гитлер сослался на то, что с русскими уже покончено, а Гальдер попытался убедить его, что, согласно разведывательным данным, которыми располагает армия, дело обстоит совсем не так. Всегда наблюдавшаяся недооценка возможностей противника, с горечью писал Гальдер вечером в своем дневнике, принимает постепенно гротескные формы и становится опасной. Все это выше человеческих сил. О серьезной работе теперь не может быть и речи. Болезненная реакция на различные случайные впечатления и полное нежелание правильно оценить работу руководящего аппарата – вот что характерно для теперешнего так называемого руководства. Позднее начальник генерального штаба, дни которого на этом посту были сочтены, вернется к этой сцене и запишет – Решения Гитлера перестали иметь что-либо общее с принципами стратегии и тактики, как их понимали прошлые поколения. Эти решения являлись продуктом мышления натуры неистовой, возникали под воздействием импульсов и не признавали никаких пределов возможного. Эти решения принимались на основе желаемого и без учета возможностей их реализации. Что касается упомянутой Гальдером болезненной реакции, и недооценки возможности противника верховным главнокомандующим, то Гальдер сообщает следующее. Однажды, когда ему зачитывали совершенно объективный доклад, из которого явствовало, что в 1942 году Сталин все же будет в состоянии собрать от 1 миллиона до миллиона с четвертью свежих войск в районе севернее Сталинграда и западнее Волги, не говоря уже о полумиллионном войске на Кавказе, и что по надежным источникам выпуск русскими боевых танков достигает по меньшей мере 1200 единиц в месяц, Гитлер, сжав кулаки с пеной в углах рта, бросился на человека, зачитывавшего в доклад, и запретил ему читать дальше такую чушь. «Не надо обладать особым даром», — заметил Гальдер, — «чтобы сказать, что произойдет, когда Сталин направит по полтора миллиона войск против сталинградского и донского фланга». Я откровенно указал на это Гитлеру. Результатом явилось отстранение с поста начальника генерального штаба сухопутных войск. Это произошло 24 сентября. Уже 9 сентября, когда Кейтель сообщил ему, что фельдмаршал Лист, командовавший войсками на Кавказском направлении, снятся с этого поста, Гальдер понял, что следующим будет он. Фюрер, говорили ему, пришел к убеждению, что он, Гальдер, более не соответствует тем психологическим требованиям, которые предъявляет занимаемое им положение. Гитлер объяснил это своему начальнику генерального штаба более подробно при прощальной встрече 24 сентября. «Мои нервы истощены, да и он свои поистрепал. Мы должны расстаться». Необходимость воспитания личного состава генерального штаба в духе фанатической преданности идеи, решимость настойчиво проводить свои решения также и в сухопутных войсках. Так мог говорить, комментировал впоследствии Гальдер, не ответственный военачальник, а политический фанатик. И так Франц Гальдер ушел. Он не был лишен недостатков, которыми обладал его предшественник генерал Бог. Они заключались в том, что мысли его подчас отличались противоречивостью, а воля к действию оказывалась парализованной. И хотя он нередко возражал Гитлеру, правда, безуспешно, но так же, как и все другие армейские офицеры высокого ранга во время Второй мировой войны, долго оставался соратником фюрера, содействуя свершению возмутительных актов агрессии и завоеваний. И тем не менее, у него сохранились добродетели, присущие более цивилизованному времени. Он был последним начальником генерального штаба Третьего Рейха из числа генералов старой школы. Его заменил генерал Курт Цейцлер, более молодой и совершенно иной по характеру, бывший до этого начальником штаба у фельдмаршала Рунштата на Западе. Находясь на этом посту, который некогда особенно во время Первой мировой войны считался самым высоким в германской армии, он исполнял роль сродни мальчику на побегушках при фюрере, вплоть до покушения на жизнь диктатора в июле 1944 года. Замена начальника генерального штаба не улучшила положение немецкой армии, наступление которой в двух направлениях на Сталинград и на Кавказ – затормозилась в результате усилившегося сопротивления советских войск. В самом Сталинграде весь октябрь шли ожесточенные уличные бои. Немцы продвигались от дома к дому, неся огромные потери, ибо руины большого города, как известно каждому, кто испытал на себе тяготы современной войны, предоставляют большие возможности для упорной и длительной обороны, и русские отчаянно отстаивали каждый метр развалин, максимально использовали эти возможности. Хотя Гальдер, а затем его преемник предупреждали Гитлера, что войска в Сталинграде изматываются, верховный главнокомандующий настаивал на дальнейшем наступлении. Он приказал бросить под Сталинград свежие дивизии, которые вскоре были перемолоты в этом аду. Из средства достижения цели цель уже была достигнута. Когда немецкие соединения вышли на берег Волги к северу и к югу от города, перерезав водную транспортную артерию, Сталинград превратился в саму цель. Для Гитлера же его захват стал теперь делом личного престижа. Когда даже Цейцлер набрался достаточно мужества, чтобы предложить фюреру, ввиду угрозы растянутому вдоль Дона северному флангу, отвести шестую ю армию Сталинграда к излучине Дона, Гитлер пришел в ярость. Где немецкий солдат вступит ногой, там и остается бушевалон. Несмотря на крайне медленное продвижение и огромные потери, генерал Паулюс, командующий 6-й армии, 25 октября по радио информировал Гитлера, что овладение Сталинградом завершится самое позднее к 10 ноября. Воодушевленный этим заверением, Гитлер отдал на следующий день приказ 6-й армии и 4-й танковой армии, сражавшимся в Сталинграде, подготовиться к броску на север и на юг вдоль Волги, как только падет город. Нельзя сказать, что Гитлер не видел угрозу донскому флангу. Из журнала боевых действий ОКВ явствует, что угроза эта вызывала у него беспокойство, однако недостаточно серьезное, вследствие чего он не предпринял действий для ее устранения. Действительно, он был так уверен, что ситуация полностью находится у него под контролем, что в последний день октября вместе со штабом ОКВ и генеральным штабом сухопутных войск выехал из ставки, расположенной в Виннице, в ставку Вольфшанце, расположенную возле Растенбурга Восточной Пруссии. Фюрер убедил себя, что если зимой и начнется какое-либо советское наступление, то либо на Центральном, либо на Северном фронте. В таком случае ему будет легче управлять войсками из Ставки Восточной Пруссии. Едва он успел вернуться в Восточную Пруссию, когда до него долетели скверные известия с другого, более отдаленного фронта. Африканский корпус фельдмаршала Ромеля попал в тяжелое положение.